Другие высказывали более или менее правдоподобные предположения. Но, конечно, никто не отгадал правильного ответа. «Ответ! Ответ!» — стали кричать удавы.